Глава двадцатая Обучение Тридцать минут для меня прошли плодотворно. Владимир, ладящий с миром, был прекрасным учителем и честно отрабатывал свои деньги — С его слов я понял, что маг, представитель расы людей, является бойцом дальнего боя, использует магическую броню, оружие и техники. Основные стихии, используемые человеческими магами, были «огонь» на первом месте, потом «земля» и «вода». Воздухом пользовались намного реже. Среди магов других рас занимали по средним показателям силы и времени магических полетений подчетное последнее место. А вот по количеству магов, достигших сотого уровня, За 20 лет игры люди занимали первое место. Вот такая интересная статистика. Как и маги других раз, люди, выбравшие этот класс игрока, имеют в своем арсенале неплохие собственные благословения-бафы, порой опасные для врагов негативные эффекты и ряд массовых атакующих умений. При большом количестве маны игроки этого класса имеют возможность часто наносить фиксированный сильный урон с быстрой подготовкой магических техник. Люди-маги, как и Сиды-Присты, могут исцелять себя и других очень слабо. Если сравнивать с эльфами, то неплохо по сравнению с игроками других рас. В общем, прокачка мага очень сильно напоминала мне прокачку стрелка. Только практически все статы маг вкладывал в интеллект, Игрок этого класса, как и стрелок, атакующий. Его основная задача — наносить урон своим противникам. Соответственно, развитие мага, как и лучника, было завязано на повышение урона. Со слов Владимира, маг магер на сотом уровне должен иметь только 57 очков силы, чтобы иметь нормальные доспехи, а все остальное должен вкладывать в интеллект. Кроме того, на арене имелись средства, позволяющие увеличивать размеры и каналы энергии независимо от уровня, что позволяло повышать количество маны, преобразуемой в стихию во время разовой магической техники. Это позволяло магу более низкого уровня побеждать силы удара мага с большим уровнем. Из таких игроков, как правило, и получались повелители стихий. Но этот путь требовал больших финансовых затрат для покупки необходимых ингредиентов, либо большего риска с потерями перерождений при их добыче с высокоуровневых мобов. Кроме того, процедура увеличения и утолщения точек и линий была очень болезненной. В этом я уже убедился, а Владимир сказал, что это еще цветочки. Дальше с каждым уровнем боль будет увеличиваться и по силе, и по времени воздействия. И во время этой процедуры, реально потеряв контроль над этим процессом, умереть и улететь на перерождение, утратив при этом и очки опыта, и размеры точек с линиями». Поэтому маги-люди, да и другие, большое внимание уделяют экипировке, то есть оружию, доспехам и бижутерии. Не забывают и про артефакты. Многие имеют по нескольку комплектов для выполнения различных заданий, где требуется временный перекос по улучшению некоторых характеристик. Практически таким же образом качается и стрелок. Так что ничего особо нового для меня Владимир не сообщил. Единственной интересной информацией были сведения о возможности повышения количества маны за счет увеличения размеров энергетических точек и каналов тела. Такая плюшечка и для стрелка пригодится. Правда, вспомнив о боли, которую недавно перенес, весь передернулся. Не мазохист я, не мазохист, а жалко. А теперь, дед, садись и попробуй пропустить ману через себя. Медитацией на земле никогда не занимался? Неожиданно задал вопрос учитель. Приходилось. Я карате обучался. Там сенсей по окончании занятия заставлял в течение 10 минут дышать особым образом, чтобы успокоить организм после тренировки. Также перед боем рекомендовал медитировать, чтобы настроиться на поединок, лучше ощутив свое тело. В общем, и литературу кое-какую почитывал, чтобы лучше понять, что такое медитация. Правда, очень мало ее было в Советском Союзе. «Я представляю, дед». Перебил меня Владимир. Наши наблюдатели иногда посещают Землю и чаще всего останавливались в Древней Руси, Российской империи, СССР, а потом и в Российской Федерации. Мы с русскими имеем почти одинаковый генотип. Так что, если станешь соткой, выбирай для дальнейшей жизни планету «Слава мир». Легче будет привыкнуть к новой жизни. Мак замолчал о чем-то, размышляя или вспоминая. А потом продолжил. Земные восточные религиозные учения с применением медитации, акупунктурные точки, энергия ЦИ и прочее являются теми маленькими осколками знаний и умения управлять маной, о которой на вашей планете забыли. Медитируя, пожалуйста, старайтесь чувствовать, как сквозь вас без усилий и напряжения протекает река медитации. Позвольте Божественному сознанию протекать сквозь себя. Этот поток и есть настоящая медитация. Это я процитировал одного из земных гуру. Владимир усмехнулся. Не поверишь, дед, но здесь изложен принцип прохождения маны через тело человека, то есть ты должен почувствовать, что мана, как воздух, окружает тебя, и чтобы ее принять, необходимо открыть себя через точки узлы. Благодаря этому мана проникает в тебя, пробежит по каналам и заполнит твою ауру-сферу. Учитель встал и, подойдя к столу, стоящему рядом с кушеткой, ткнул пальцем в какой-то небольшой прибор. Над столом возникла голограмма тела человека, будто усеянного акупунктурными точками, соединенными между собой линиями. Голограмма начала вращаться, показывая тело со всех сторон. Тут точки и линии налились зеленым цветом, начали увеличиваться в размерах, а тело окуталось свечением также зеленого цвета. Голограмма вытянула вперед руку с ладонью, обращенной вверх, произнесла какую-то абракадабру. А внимательно следя за телом, я увидел, как по всему телу изображение будто бы протекла волна, концентрируясь в ладони. А затем этот зеленый сгусток вспыхнул огнем, и над ладонью голограммы зажегся огненный шар. При этом я заметил, что свечение фигуры несколько потускнело, как будто потеряло часть энергии. Маг вновь нажал что-то в приборе, и изображение застыло. Итак, дед, ты посмотрел, как действует механизм получения маны в тело, а затем преобразование ее в стихию огня. Это простейшая технология получения огненного шара. Его можно использовать для освещения, а можно напитать больше энергии и швырнуть в противника. Вся разница в использовании заклинаний или плетений. Владимир посмотрел мне в глаза, как бы проверяя, понимаю ли я, о чем он говорит. Я кивнул головой и произнес. «Мне все понятно. Раз понятно, то для начала попробуй напитать свое тело маной. Если для этого тебе надо сесть на пол в какой-нибудь позе, как на земле, то в том шкафу возьми коврик». Учитель показал рукой на шкаф, на который я не обратил внимания. Отмахнувшись, я поудобнее уселся на кушетке, закрыл глаза — И начал медленно вдыхать и выдыхать воздух, представляя, как к моим точкам устремляется зеленая энергия, проникая в тело со всех сторон и начинает заполнять каналы, соединяющие узлы. Этой энергия становится в теле все больше и больше, а я чувствую прилив сил. «Молодец! Ай, какой молодец! Надо же, с первого раза получилось! И затратил всего шесть минут на полное заполнение сферы». Услышал я эмоциональный возглас учителя и открыл глаза. Владимир с улыбкой смотрел на меня и довольно покачивал головой. «Посмотри интерфейс, дед!» — умиротворенным тоном произнес Мак. Я нажал на иконку и посмотрел информацию о себе. «Игрок, дед, раса, человек, класс, стрелок, уровень, шестой, доступно жизней, 99. супруга нет, репутация ноль». «Клан нет», «Титул нет», «Статус охотник», «Опыт» 2010, «Требуемый опыт» 2765, «ЖС» 160 плюс 20, «УБ» 160, «МЭ» 150, «Дух» 620. Зеленая шкала была полностью заполнена и соответствовала 150 очкам магической энергии. Прикинул, подсчитал. Действительно, Арена дает за каждый уровень 20 очков магической энергии, а за каждое очко интеллекта 10 очков маны. Интересно, а 150 очков это много или мало? А теперь попробуем сформировать светлячка, то есть огненный шар для освещения. Сейчас я тебе дам листок с заклинанием, который надо будет произнести вслух после того, как небольшую часть маны сконцентрируешь у себя на ладони. Про себя прочитай несколько раз заклинание. Запомни его. Нельзя ошибиться ни в одной букве. Потом несколько раз попробуй сконцентрировать ману на ладони и вернуть ее назад в тело. И последний этап. Концентрируешь в виде шара на ладони ману и произносишь вслух заклинание. Все понятно? Учитель смотрел на меня с каким-то азартом. «Все, учитель», — ответил я. «Тогда приступай». Произнес Владимир... А меня на кушетке накрыл, судя по всему, защитный купол, как во время дуэлей. Я взял листок бумаги и прочитал про себя «Шес ветра ланевочок». «Охренеть и не встать! Это заклинание, и нельзя спутать ни одной буквы! И как-то эту абракадабру надо выучить». Такие мысли носились в моей голове, пока я раз за разом повторял про себя заклинание. Раза после тридцатого я понял, что последнюю пару раз не ошибся и произнес заклинание быстро, без запинок. Повторил еще пять раз, убрал листок заклинанием в калиту, а потом начал формировать сгусток маны на ладони. На это у меня ушло еще несколько минут и попыток двадцать, пока не удалось концентрировать над ладонью небольшой зеленый шарик. Ну, двадцать раз, то есть очко. Поехали! Подумал я и начал формировать шарик. Когда это удалось, четко произнес «Ше свет рало невачок. Над моей ладонью зажегся небольшой огненный шар, от которого практически не было жара, а вот свет он излучал ярко. Я опустил руку, а шар продолжил висеть в воздухе. Купол опал, и я увидел улыбающегося мага. «Молодец, дед! Давно у меня не было таких способных подопечных. Ты просто создан быть магом». «Обычно приходится после первой попытки опаленных и в поджаренных лечить, причем за отдельную плату». Макрос хохотался. «Доходное у меня место. Доходное». «Я подумаю, Владимир», — перебив учителя, задумчиво ответил я. «Надо было действительно поразмыслить». «Подумай, подумай, дед. А на этом открытие твоих магических способностей завершено, причем уложились в сорок четыре минуты. Не рекорд, но близко». — Иди девушку-красавицу позови. Хочу сегодня пораньше свой рабочий день закончить. Я поднялся с кушетки и, обогнув светлячка, направился на выход. Выйдя в коридор и дойдя до пустого ресепшена, обнаружил Еву, сидящую на лавке для посетителей. — Ну как? — подскочила ко мне девушка. Я сконцентрировал сгусток маны над ладонью и произнес выученную абракадабру. Над ладонью повис светлячок, заставив Еву восторженно взвизгнуть. «А его можно потрогать?» Девушка протянулась пальцем к шару. «Лучше этого не делать. Может взорваться. Светлячка может касаться и управлять им только тот, кто его создал, или маг, имеющий намного больший уровень». Раздался за моей спиной знакомый голос. Я, развернувшись, с благодарностью посмотрел на Владимира. «Забыл тебе сказать, чтобы...» «Убрать светлячка надо прочитать заклинание наоборот и вобрать в себя рассеивающуюся ману. Так что потренируйся и убери светлячка, а то он так и будет из тебя энергию сосать. Немного, но для твоего уровня значительно. А вас, я жду в лаборатории». Учитель развернулся и, сделав несколько шагов, скрылся в коридоре. Я же быстро рассказал девушке, что ее ждет, и попросил, точнее, можно сказать, приказал за десять золотых узнать, как воину пользоваться магией и какие, в первую очередь, учить заклинания. «Дед, это мне чего? Догола придется раздеваться?» Ева с каким-то ужасом в глазах смотрела на меня. «Да, все-таки это клиника», — подумал я про себя и как можно нежнее произнес. «Евочка, считай, что ты на приеме у врача. Видимо, такие требования процедуры по открытию точек и каналов». Так что соберись и не нервничай. И сразу тебе говорю, будет так больно, что ты забудешь, голая ты или нет. Хорошо, Егор, я буду держать себя в руках. Девушка пару раз глубоко вдохнула и выдохнула. Ужас в ее глазах стал пропадать. Еще пара вдохов-выдохов, и передо мной стояла девушка-воин, готовая к битве. Все, я пошла. Ни пуха, ни пера. К черту! решительно произнесла девушка и, развернувшись, направилась к лаборатории. Я же посмотрел на шарик, который продолжал висеть в воздухе. Открыв интерфейс, увидел, что уровень маны составил 146 очков, то есть на эту светящуюся хрень я потратил 4 очка или меньше. В лаборатории я же тоже светлячка оставил. В этот момент шкала магической энергии упала еще на одну единицу. «Действительно сосет ману». Подумал я и достал заклинание из калиты. Будем учить заклинание наоборот. На это у меня ушло значительно больше времени. Была бы ручка или карандаш, написал бы заклинание наоборот и учил бы привычно, читая слева направо. А так пришлось учить, читая справа налево. Повторив несколько раз без ошибки, подвел ладонь под шар и произнес плетение вслух, представив, как светлячок становится зеленым и втягивается в виде маны в мою ладонь. Пара секунд, и над моей ладонью ничего не было. Я вытер вспотевший лоб и услышал презрительное хмыканье за спиной. Развернувшись, увидел лучезару, которая вновь появилась на ресепшене. До этого, видимо, куда-то уходила. Отвернувшись от девушки, открыл интерфейс. 148 очков маны. Два все-таки пропали. Вновь сконцентрировал энергию над ладонью и произнес заклинание. Вновь появился светлячок, перенастроился и произнес заклинание наоборот. Шарик исчез, интерфейс 147 очков. Еще раз 146 очков. Для закрепления еще раз. Вспышка перед глазами, я сижу на полу, и громкий смех, точнее ржач лучезары. Провел рукой по лбу и увидел, как на полу стремились спаленные остатки бровей. Секретарша от смеха уже согнулась и чуть ли не легла на стол. Поднялся с пола и тряхнул головой. На пол полетели, видимо, остатки моей челки. Лучезара посмотрела на меня и опять зашлась в смехе, показывая мне рукой на зеркало. Подошел, посмотрел. Что же, все могло, наверное, быть и хуже. Бровей нет, ресниц нет, челки нет. На ладони ожог, небольшой, на подбородке и кончике носа тоже. Можно сказать, легко отделался. Заодно и масть теперь попробую. Зря, что ли, деньги тратил? Интересно, какую букву я перепутал, когда произносил заклинание на формирование светлячка? Подумал я, стряхивая остатки спаленой челки с головы. Прав был, Владимир, ошибаться в плетениях нельзя. А если бы я какой-нибудь боевой фаербол формировал? Вот плюха прилетела бы. Но этого абракадабра учить тяжело. Может, невербалика или руны проще будут? Хотя вряд ли. С этими мыслями отошел от зеркала и направился на лавочку для посетителей под продолжающийся смех секретарши. Та уже не смеялась, а стонала, лежа на стойке ресепшена. Сев на лавочку, я вновь достал из калиты листок с заклинанием и начал его повторять про себя то так, то наоборот. Повторив раз сто, сконцентрировался, сформировал на ладони шар и произнес заклинание. Светлячок вновь повис в воздухе. Заклинание наоборот. Втянуть ману, Интерфейс 144 очка. Теперь медитация. Все мои точки открыты, по каналам струится магическая энергия, заполняя всю мою сферу. Мне хорошо. Я почувствовал себя купающимся в теплой морской воде, которая мягко обволакивала меня и как бы выталкивала на поверхность. «Егор! Егор!» — услышал, я открыл глаза. «Что случилось?» Передо мной стояла обеспокоенная Ева. «Вот это я помедитировал!» «Интерфейс. 150 очков магической энергии». Неудачно прочел заклинание. «Светлячок вспыхнул, немного опалил себя». Ответил я, поднимаясь с лавки. «А у тебя как дела, все нормально? Пойдем в гостиницу, по дороге все расскажешь». «Да, Егор, все хорошо». Владимир сказал, что я создана, чтобы быть магом. Правда, у меня светлячок только с третьей попытки получился. Два раза, как ты сказал, вспыхивал, но я только ладонь немного обжигала». А учитель ее тут же лечил. Правда, потом дополнительно два золотых взял. Лучше бы я эликсира выпила понемногу. Пожаловалась Ева, когда я открыл дверь школы, пропуская ее вперед. В стекле или пластике двери отразились лучи Зара с ехидной усмешкой. Плюнув мысленно про себя, продолжил слушать Еву, одновременно обдумывая получаемую информацию. «Похоже, учитель всем, кому открывает точки и каналы, говорит, что они созданы быть магами». Может, ему премия какая-то капала, когда игрок выбирал новый класс и становился магом. А может быть, ставки какие-нибудь организовал. Все-таки арена и была создана для ставок. Правда, не могу себе представить, кому будет интересна ставка, сколько игроков из землян поменяет класс игрока на мага после открытия энергетических точек и линий персонажа Владимир. Хотя я и на земле ко всем этим букмекерским конторам, лотереям относился прохладно. Точнее, никак. Ставок ни разу за всю жизнь не делал, билеты лотереи не покупал. Правда, один раз выиграл еще в детстве холодильник по билету какой-то денежно-вещевой лотереи. Этот билет мне на день рождения подарила двоюродная бабушка, большая любительница всех этих игр, но которая больше пяти рублей ни разу не выиграла. Отратила тратила на билеты в месяц сначала пол благо жила одна и без детей, а потом половину пенсии. Так что азартного человека по ставкам имел в собственной семье. Эти мысли пролетели в голове, пока слушал дальнейший рассказ Евы, из которого выходило, что она может стать магом, начав дальше вкладывать все статы в интеллект. Таким образом, она теряет только шесть очков на ловкость и шесть на выносливость. А ты хочешь стать магом? Перебил я девушку. «Честно говоря, не знаю. Просто интересно. Мы же на земле думали, что магия — это сказка. А оказывается, она реально существует. А ты сам-то хочешь?» Ева посмотрела на меня и не смогла сдержать улыбки. «А тебе, Владимир, тоже говорил, что ты прирожденный маг?» Сделав шаг ближе и продолжая улыбаться, девушка провела пальцем по моим бровям, а потом погладила проплешину на месте челки. «Тоже говорил. Только вот у меня уже в ловкость 29 очков вложено, которые на более высоком уровне очень тяжело будет компенсировать. То есть я автоматически буду значительно слабее тех игроков, которые выбрали класс мага с самого начала», — задумчиво ответил я. И в это время перед моими глазами возникла надпись. «Игрок Гаара вызывает вас на дуэль. Принять? Отклонить?» «Отклонить, конечно». Надо разобраться сначала, кто вызывает и чего ему надо. Отвернувшись от Евы, огляделся кругом. Рядом с нами стоял и улыбался, скрестив руки на груди, молодой азиат. Его взгляд был направлен мне в глаза, но что-то рассмотреть в его раскосых глазах я не смог. Щелкнул иконку. Игрок. Гаара. Раса. Человек. Класс. Маг. Уровень. Восьмой. Доступно жизни. Девяносто. Супруга. Нет. Репутация. Ноль. Клан — нет, титул — нет, статус — охотник, опыт — 3957, требуемый опыт — 4635. «Все страшнее и страшнее, все чудесатее и чудесатие, так, кажется, — говорила Алиса. «И чего этому типу от меня понадобилось? Никогда его раньше не видел», — подумал я, продолжая рассматривать незнакомца с ником Гаара.